Глава первая. Марк. Два часа назад. С Феликсом, владельцем сети популярных столичных лаунж-баров, нас познакомила однажды моя девушка, с некоторых пор уже бывшая. Знакомство вышло весьма полезным для нас обоих. С веселым толстяком мы оказались удивительно близки по духу, и за несколько месяцев, что я представлял его интересы в суде, стали приятелями. Клуб, в vip комнате которого я сейчас нахожусь, далеко не самый пафосный из всех шести, но располагается ближе всего к моему офису. Поэтому благодарный клиент, владелец и теперь еще и друг в одном лице с радостью мчится сюда. Правда, чуть запаздывает. Нелегко оказалось вытащить его из той передряги, в которую он попал. Но я вытащил. Чуть не сдох, ведя его дело и параллельно еще несколько. Но честь фамилии не уронил. Потомственный юрист, продолжатель именитой династии. Куда деваться? Люблю совершать такие чудеса. Чувство триумфа, превосходства, удовлетворения. В этот раз немного смазаны. Устал. Ужинать не хочется. Приятный коктейль с мятой холодит губы, но не бодрит. Если Феликс не явится сейчас, я вздремну прямо тут. Хорошее место. Уютная и спокойная. Несколько раз назначал здесь дневные встречи с клиентами. Ну и с Мариной мы тут бывали, пока она вдруг не решила, что пора замуж. Мне было не пора. Она взбрыкнула, и мы расстались. Выходит, у меня после разрыва никого и не было? Три недели. До чего уработался, уже на секс время выкрыть не могу. Точнее, неохота напрягаться и кого-то искать. Если б сама подвернулась. Я нахожусь на верхнем уровне. Отсюда весь бар как на ладони. Мое внимание привлекает развеселая компания девчонок. Они звонко хохочут, кривляются, выбирая, куда упасть. Одна тут явно не в своей тарелке. Молча стоит рядом, пока подруги рассаживаются на мягких диванчиках за столом. Одета так же, как и остальные, вульгарно, вызывающе сексуально. Слишком короткое и обтягивающее аппетитную фигуру платье. Слишком яркая помада на губах. Слишком совершенные, длинные, стройные ноги. А нет, с последним все в порядке как раз. А личика какое. Профессионалка, интересно? «Марк Матвеич!» — Орет Феликс, заваливаясь рядом, и заключает меня в железные мужицкие объятия. «Я чуть не уснул, пока тебя дожидался». Мы разговариваем еще около часа, неспешно ужинаем. Мой взгляд то и дело возвращается вниз к той девушке. Внимательный Феликс все замечает. «Чем порадовать тебя, дружище? Приглянулся кто-то?» «Возможно», — отвечаю уклончиво. «Только на игры ни сил, ни желания сегодня нет». «Желания точно нет, а то можно ведь и без игр». Делаю глоток и хмурюсь, неизвестно почему. Валька, он управляющий этим клубом у меня, фоточки скидывал на той неделе. Девчонки просто огонь. Иногородние студентки столичных вузов в основном. Чистенькие, свеженькие, умненькие даже. Все конфиденциально, как ты понимаешь. Феликс кивает вниз, намекая на ту самую компанию. Не поверишь, ни разу не платил за секс. Да прям, бабы народ корыстный. Маринка твоя, вон, квартиры нехилой за время ваших отношений разжилась. И тачек сколько поменял, а ты говоришь, не платил за секс? Ладно, сформулирую иначе. Никогда не покупал шлюх. Честно, даже не рассматривал раньше такой вариант. Но представляю эту девушку в бордовом платье и в горле пересыхает. Делаю большой глоток. Но так никогда не поздно начать. Дело благородное же — поддержать материальную трудолюбивую девочку, приехавшую покорять столицу. Мы еще с полчаса расслабленно беседуем ни о чем. Феликс ненадолго отлучается, и пока его нет, я вновь опускаю взгляд и ищу ее. И нахожу у бара. Только уже без подружек, а в компании какого-то бугая, Бухова, похоже. Б**ть! он что-то втирает, ей возбужденно жестикулируя. Она обхватывает себя руками, будто защищаясь, и отпивает из протянутого бокала. Ясно. Совет да любовь. Ну вот какое мне до нее дело? Никакого абсолютно. Очень кстати возвращается Феликс. Знаешь его? Вдруг спрашиваю, хоть и не собирался. Феликс подходит к прозрачной стене и радостно констатирует. Нет, но он постоянно, и вижу, не в первый раз здесь. А вот девочку его впервые. Она не его, хочется поправить. Но напоминаю себе снова. «Меня это не касается». «Ладно, Фель, поеду я домой». Настроение испортилось окончательно.